не то чтобы отчаянная, но топчущаяся на одном месте боль, изводит, терзает и разоблачает меня больше, чем сфотографированная, необозримая и все же абстрактная, потому что не задевает моего нерва. Мировая боль. Это не злит вас, не печалит хотя бы? Я часто пытаюсь печалиться. Вас она не возмущает? Это несправедливость. Я стараюсь возмутиться. Шербаум исчез. Он поставил велосипед в сарай. Мой врач возник с соответствующей комнате громкостью. Если будет больно, пожалуйста, дайте потихоньку знак. Дергает. Да. Вот здесь. Спереди дергает. Это в а ш о б н а ж е н н ы й п о к р ы т ы й камнем шейки зубов. Боже мой, как дергает. Потом примем арантил. Можно сполоснуть, доктор. Быстренько сполоснуть. попросить прощения. Никогда больше не буду. Теперь я слышал уже свою невесту. Носишься со своей болью. Обидно слышать при прощании. Скажи мне номер своего счета, и я переведу тебе пластырек. — Тебе же причитается рента? Начни что-нибудь новое. Подкорми свое хобби — орнаменты кельтских надгробий. — Прочь, отплевательницы, к базальтовому карьеру на м а й н с к о м поле. — Нет, — Мерцает она на кладбище в Круфте. Или это склад Пемзы, и она среди пустотелых строительных блоков? Приноси пользу. Держу пари, из тебя получится первоклассный учитель. Не Пемза. Андернах. в е т р е н ы й променад у Рейна. Считать обкорнанные платаны между бастионом и автомобильным паромом. Взад-вперед со сводящими счеты словами. Сколько педагогики вылил ты на меня по капле? Не грызи ногти. Читай медленно и систематически. Резюмируй, прежде чем отвлечешься. п и ч к а у меня Гегелем этим своим Маркс Энгельсом. Неподвижная козья мордочка, из которой поднимаются пузыри текста, битком набитая осколками зубного камня, галькой памяти, щебенкой ненависти. Ах, Лойс Лейн! Лойс Лейн, подруга Супермена. «Я взрослый человек. Я освободилась от тебя, освободилась, наконец. Ты зануда, неудачник, трус. А заговорящий машиной движения вниз по реке, вверх по реке, пых-пых. Ты был хороший, немного плаксивый учитель. На правом берегу Рейна Лейтесдорф с двугорбым Чернобуром от дождя наростом Розенгартена. Ох, ох! Направь на что-нибудь свои способности. Брось пемзу и цемент, пока не поздно. Как ты предпочитаешь получить эти 15000 У подножья нароста товарные поезда и бегущие автомобили. Движение вовсю старается служить фоном. Слова слева и справа, минуя меня, выплевываются на пустую террасу гостиницы Траубе. Плюх! «Плюх! В рассрочку или одним махом?» «Вот я стою в своем ветрозащитном плаще. Задаток для супермена. Ну, давай уже, скажи номер своего счета». Когда-то Андернахский бастион был Рейнской таможенной крепостью кур кёльнских князьков. «Возьми это как компенсацию за ущерб и перестань хныкать». Позднее он стал памятником воинам, павшим с четыр по вос камера качается